глава пятая. «А кто этот повешенный?» — спросил Корсо, пытаясь заглянуть за спины полицейских. «Наш шестак. Этот козел попался после того, как слил нам информацию. Похоже, он нас сдал. В результате нас поджидали». В полумраке вестибюля Корсо сумел более отчетливо разглядеть коллег. Прежде всего, Ламберр. Крупный бледный мужик с соломенной шевелюрой и бесцветными бровями. Кожа в оспиннах и гнилые зубы довершали портрет. Его помощники были подстать друг другу. Одного сплошь покрывала татуировка «Марерос», другой демонстрировал тунисскую улыбку. Шрамы, идущие от уголков губ к ушам. Память о наркодилерах, которых он отправил за решетку. «Раскладка такова», — начал Ламберр. Братья Зарауи со своими сообщниками спрятались за змеей и оттуда палят по нам. Позади них, на подходе к вон той башне, дружки повешенного тоже стреляют. Время от времени первые вспоминают про вторых и пару раз шарахают по ним, а потом снова лупят по нам. Или наоборот... «Те, что возле башни вдруг спохватываются, что сыщики в деле, и посылают в нашу сторону несколько очередей». «Ну, прямо секс втроем!» В веселости Ламбера звучало отчаяние. «Нынче ночью снова будут убиты, ранены, и ни малейшего шанса, что перевес окажется на стороне правого дела». «Я слышал, по рации полицейского подстрелили». «Ай, легкая царапина. Зато братья Зарауи одного парня потеряли, а другой серьезно ранен. И есть некоторая надежда, что за змеей есть еще парочка трупов». «А какой план?» «Плана нет. Мы ждем прибытия групп быстрого реагирования, которые начнут штурм и разнесут все. Если мы вернемся отсюда живыми, возблагодарим святую Риту». «А что насчет лаборатории?» Тут мы лопухнулись. Пока мы тут стреляем, они со стороны двора эвакуируют свой товар. Эти подонки как раз и защищают въезд на парковку. Когда прибудет подкрепление, и следа не останется. корсов внезапно осенило. Есть другой выход. Чего? Подвалы сообщаются с парковкой. Ошибаешься, у нас есть планы, они на первом этаже. «Говорю же тебе, я здесь жил. По вентиляционным ходам можно добраться до потолка подземного паркинга». В глазах Ламбера полыхнуло не то безумие, не то лихорадочное возбуждение. «Подвалы давно превращены в мечеть», — возразил он. «Теперь туда можно проникнуть только снаружи». «Твои ребята прикроют нас, если идти вдоль стены противопожарная дверь в десятки метров от нас». Ламбер снял винтовку с предохранителя и прокричал «Слыхали, парни? Сегодня ночью наливаем бесплатно!» Полицейские заняли позицию. По сигналу командира они начали стрелять, а Ламбер и Корсо двинулись вдоль фасада башни. Не сводя глаз с выступавшей из дворовой плитки змеиной головы с крупными каменными чешуйками, Корсо возблагодарил Бога за то, что тот сделал его сыщиком и подарил ему такую ненормальную жизнь, оживляемую самой смертью Ламбер остановился Скоро они останутся без прикрытия Новый сигнал Они пробежали расстояние, отделяющее их от противопожарной двери В дребезги разлетелись мозаичные плитки Пули искали их в темноте Ударом ноги Ламбер пробил вход в подвальную мечеть. Теперь в лучах их фонарей проступили ковры, деревянная ниши в стене, мехраб, указывающий направление на Мекку, суры Корана и священные имена в рамках на стенах. Корсо хватило нескольких секунд, чтобы сориентироваться. Туда! Они пересекли пространство мечети наискосок влево и отыскали вход в котельную. Корсо принялся омолотить по двери ногами, но ему повезло меньше, чем Ламберу. Замок выдержал. Сыщик из отдела по борьбе с наркотиками оттолкнул его и выстрелил в стальное кольцо, которое взорвалось как снаряд. Стрельба в мечети. Кощунство оборачивалось осквернением. Они проникли в тесное помещение с рядами кнопок, тумблеров и предохранителей. Над ними, в двух метрах от пола, находился забранный решеткой вентиляционный канал. Ламбер встал на приборный щит, ему удалось подтянуться на приличную высоту и отвинтить раму финкой. Этот нож с деревянной ручкой, знаменитый «пукко», он любил демонстрировать в столовой со служивцем. Решетка отвалилась, и Ламбер с оружием протиснулся в обложенный стекловатый вентиляционный канал. Корсо последовал за ним. От недоброго предчувствия ему свело желудок. Этим лазом он никогда не пользовался и даже не был уверен, что труба ведет к парковке. Через несколько метров темнота стала удушающей. Истекающий потом Корсо прикинул в уме пройденное расстояние и решил, что они где-то на полпути. Вдруг Ламбер взвыл. Корсо осознал, что жар стал другим. Теперь он был едким, агрессивным, как зверь, потревоженный в своей берлоге. «Назад! Они подожгли вентиляцию!» Отталкиваясь локтями, Корсо дал задний ход, пытаясь задействовать также собственные колени. Дым и пепел залепили горло. Раскаленная стекловато уже почти накрыло его огненным покрывалом. «Назад! Мать твою! Назад!» Ламбер в панике пихал его ногами, а Корсо, непрестанно получая удары по лицу, пытался ползти задом, извиваясь, как древесный червяк в дыре. Наконец он почувствовал под подошвами пустоту. Еще раз оттолкнувшись локтями, он рухнул в чулан, ставший вместилищем ядовитых испарений. Вскоре сверху на него, вперед ногами, обутыми в сапоги с металлическими носами, вывалился Ламбер. Двое кашляющих, отплевывающихся и отхаркивающихся мужчин оказались на полу в положении шестьдесят девять. «Дверь открой», — задыхаясь, пробормотал Ламбер, — «иначе сдохнем». Корсок каблуком толкнул переборку, и им удалось на четвереньках выбраться наружу. Скорчившиеся, ослепленные, выхаркивающие клочья стекловаты Они, словно потерпевшие кораблекрушение, в последний момент выбравшиеся на сушу, жадно глотали воздух. Ламбер вскочил на ноги и схватил Корсо за куртку. «Надо валить отсюда, а не то поджаримся в этом бардаке!» Корсо машинально бросил взгляд в сторону челана. Никаких следов пламени. Сыщик мгновение помедлил и понял, что произошло стекловата оказалась огнестойкой, так что дым в вентиляционном канале шел только от зажигательной бомбы на другом его конце Что дальше? — спросил Ламбер, когда Корсо поделился с ним своей догадкой Полезли обратно Эти козлы думают, что мы сгорели или свалили отсюда Самое время застать их на месте преступления Ламбер все еще кашлял, согнувшись пополам и упершись кулаками в колени «Я и забыл, что ты чокнутый». Но Корсо уже подтягивался в вентиляционную шахту. Достаточно было задержать дыхание, снова вслепую проползти по трубе и внезапно выскочить с другой стороны. Дилеры решат, что имеют дело с зомби и сдадутся без сопротивления. Во всяком случае, именно это он твердил себе, двигаясь вперед с закрытыми глазами, задержав дыхание. Единственное, что он слышал, был шорох башмаков Ламбера по оплавившейся стекловате и гальванизированной стали трубы Доблестный борец с наркотой лез следом за ним Вскоре Корсо различил отверстие канала Наркоторговцы отвинтили решетку, чтобы бросить бомбу Перед ними был потолок подземного паркинга с грязными неоновыми светильниками Полицейский подвинулся еще и получил возможность наблюдать за происходящим в паркинге сверху. Какой-то тип тащил огромную, как коробка от телевизора, упаковку конопляной смолы. Двое других толкали станок с гидравлическим прессом. Четвертый перетаскивал десятилитровые бидоны с каким-то химическим преобразователем. Глаза слезились, легкие были переполнены углекислым газом. А Корсо оценивал их с Ламбером шансы нейтрализовать ловкачей. Преимущество у мерзавцев заняты руки. Слабое место на то, чтобы вылезти из этой дыры в потолке в двух метрах от земли. Потребуется несколько секунд. За это время те успеют подготовиться к бою. — Твою мать, да шевелись ты! — прошипел Ламбер, который задыхался позади него. Корсо засунул оружие под ремень, ухватился за внешние края трубы, кое-как катапультировался и головой вниз соскользнул по стене, в результате чего врезался в капот какого-то драндулета и выронил пистолет. Он прокатился по земле на карачках, бросился к своему пистолету и на удачу прицелился в дилеров, которые, как он и предполагал, потеряли несколько секунд, переваривая его неожиданное появление. «Не двигаться!» — крикнул он. Первый урод замер посреди паркинга, не выпуская из рук упаковку канабиса Двое других находились возле «Мерседеса» хэтчбека с откинутым задним бортом. Гидравлический пресс стоял на земле. У четвертого упали пластмассовые емкости. Все произошло одновременно. Корсо увидел, что парень возле тачки класса «Ви» сунул руку в багажник автомобиля. Тот, что с бидонами, бросился на наутек. человек канабис попятился. И в тот же момент за его спиной Ламбер вместе со своей пушкой грохнулся на тачку, которая уже послужила трамплином для него самого. Корсо пальнул в сторону наиболее опасной парочки, задев того, который шарил в монообъемнике. Затем прицелился в упаковку канабиса державшего ее в руках бандита, от выстрела отбросило назад. Корсо знал, что делает. С 2012 года сыщики использовали новые боеприпасы с пустой головкой, которые сплющиваются, попав в цель, но не пронзают ее насквозь. Все замерло. Раненый рухнул внутрь Мерседеса. Его сообщник машинально поднял руки. Носильщик каннабиса, плюхнувшись на задницу, оказался прижат к автомобилю всей тяжестью своей коричневой замазки. Последний мошенник испарился. Держа наркоторговцев на прицеле, корцо крикнул Ламберу «Надень им браслеты!» Никакого ответа. Обстановка по-прежнему оставалась напряженной. В мозгу Корсо вспыхивали сигналы тревоги. Может, при падении Ламбер потерял сознание от удара? Он бросил взгляд в его сторону и увидел, что сыщик, стоя на полу на коленях, сражается с невесть, откуда взявшимся бандитом в капюшоне. Наркоторговец силился развернуть оружие Ламбера стволом к полицейскому. Он обеими руками вцепился в руки Ламбера, чтобы заставить того выстрелить в самого себя. Палец урода в капюшоне уже лег на спусковой крючок. Выбрав угол, чтобы пуля, неважно, нового образца или нет, не прошила голову мерзавца насквозь и не убила Ламбера, Корсо двумя прыжками оказался в нужном месте. В тот самый миг он увидел, как палец шевельнулся, горло Ламбера напряглось в последнем усилии и выстрелил. Пуля застряла в голове негодяя, разметав осколки кости и ошметки мозгов. Корсо подбежал так стремительно, что успел увидеть, как дымок его выстрела вылетел изо рта мертвого дилера Ламбер тут же сконцентрировался и навел свой HKG36 на двоих других Которые, о чудо, по-прежнему оставались неподвижны Корсо отступил на несколько шагов и оперся на автомобиль Ноги у него дрожали Ламбер уже надевал на обоих придурков наручники. Движимый нехорошим предчувствием, Корсо подошел к дорогой тачке. Он нисколько не растерял свои таланты стрелка. Пуля снесла наркоторговцу пол живота, спарила плоть и разодрала в клочья внутренние органы. При мысли о списке своих ночных достижений Корсо ощутил приступ тошноты. Ламбер ткнул его кулаком в спину. «Еще два козла, которые спасли жизнь твоей бывшей».